Книга Казанцева Сергея Баг Баг – программная ошибка, означает ошибку в программе или в системе, из-за которой программа выдает неожиданное поведение и, как следствие, результат. Анотация В нашем большом и реальном мире множество необъяснимых природных и не только явлений. Некоторым наука находит вполне логичное объяснение, по другим затрудняется ответить. Вадим случайным образом находит один из таких необъяснимых багов в реальном мире. Вместо того, чтобы использовать загадочные, практически волшебные явления в развлекательных целях, Он, используя свою смекалку, решает на этом заработать, в чем неплохо преуспевает. Пока однажды не узнает, что наш мир полон артефактов, а их наличие держится в строжайшем секрете. За ними идет настоящая кровавая охота, в которую он, не подозревая об этом, втянулся по самое «не хочу». Внимание! Дорогие мои читатели, нет необходимости вымышленное мною притягивать к реальности. Все, что я пишу, это придуманные истории, надуманные герои, сочиненные миры. Я понимаю, что иногда хочется, чтобы сказка стала былью, но мы сами не понимаем, чего хотим, о чем мечтаем. Не забывайте, что мысли могут стать материальными, а значит реальными.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 По очереди подходят к гробу, прощаются с телом. Конечно, здесь не все, многие разъехались по разным городам в поисках личного счастья. Не к месту подумал, что жаль нет Ольги, это моя подростковая любовь. Хотелось бы посмотреть на нее еще раз, но походу не судьба. Она, как и многие с моего двора, упорхнула из домашнего очага в надежде на финансовый успех, карьерный рост, богатую сытую жизнь в столице нашей родины.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 На поминке после оставаться как-то не хотелось, на них всегда обстановка нездоровая, да еще эти речи, как жил, какой человек, мы тебя не забудем и так далее. Поэтому я протиснулся между любопытными соседями, просто зеваками, проходящими мимо, отошел в сторону, под дерево и закурил, осмотревшись вокруг. Наверняка среди зевак есть наблюдатели, ищейки, что сюда направлены, дабы убедиться, что я действительно умер».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 Такие еще в Советском Союзе выпускали, давным-давно, наверное, при Сталине. Говорит, что это тебе дедушка передал, просил хранить, иногда его вспоминать. В данной коробке было все, чем дедушка очень дорожил, там его частичка жизни и память о нем. Я, конечно, виду не подал, что расстроился, лучше бы на меня свою машину переписал или квартиру подарил. А нахрена мне эта оцинкованная консервная банка? Тем более я знаю, что там лежит. Дедушка не раз мне показывал содержимое. В данной шкатулке, если ее так можно назвать, действительно много разных вещей, каждый из которых имеет свою историю. Я их слышал не раз, особенно когда дедушка подопьет немного. Приняв сей ценный дар и почувствовав хорошую такую тяжесть, я вдруг понял, что там лежит еще что-то такое, что наверняка меня должно порадовать».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 Из правильно геометрической формы превратилась по краям волнообразную, неплотно закрывающуюся жестянку. Я обнаружил сверху, как я ожидал, старые фотографии. Вынимая пожелтевшие черно-белые фото по одному, я всматривался в их изображения и вспоминал истории деда. Вот это его сослуживцы готовятся к переправе в Сталинград. Ныне Волгоград, тогда они еще не знали, что сражение за Сталинград войдет в историю.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 Перебирая ордена и медали, поймал себя на мысли, что прицениваюсь к ним, как будто собрался их продать. Знаю, они стоят денег, иногда даже очень хороших, но продавать я их не собирался, такие вещи не важно, сколько стоят. Всегда являются семейные реликвии, ведь дед за них кровь проливал. А все-таки приятно осознавать, сколько у тебя гипотетически может быть налички, если вдруг взять все и продать». хотя память о дедушке не продается. Старинная немецкая зажигалка наверняка стоила немалых денег, но я ее отложил в сторону до лучших, в скобках, времен. На самом дне шкатулки лежал сверток из коричневой бумаги. Я достал и развернул его. Внутри находился небольшой кусочек размером с большой палец, то ли фарфора, то ли стекла. Я не особо в этом разбираюсь».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 Но не зря же рациональный и всегда практичный немец спрятал эту безделушку в сейф вместе с секретными документами и крупной суммой денег. Эксперты, которым доверял дедушка данную безделушку на исследование, все как один говорили, что это смесь слоновой кости и стеклянной смальты, скорее всего, изготовлена в VI или VII веке. Точнее, трудно было сказать, но исторической или какой-либо другой ценности не имеет.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 Я в поисках сигарет в кармане набрел рукой на уже знакомый каплевидный предмет, который вынул из кармана и положил на стол перед собой, чтобы дедушкина безделушка не мешалась в глубоком кармане в поиске зажигалки. Санек — это мой друг по школе, совсем не умеет пиво наливать, особенно когда подопьет немного, но почему-то именно его черт дернул налить семь пивка, так сказать, освежить напиток. Конечно же, в мой наполовину наполненный бокал он пыркнул столько, что пиво потекло по столу, и на меня в том числе. Я, все присутствующие, естественно, немного его поругали, но быстро успокоились, настроение было хорошим. И не хотелось из-за какой-то ерунды ссориться, но бутылку все-таки у него отняли. На столе началась суета, спасение закуски, на которые может попасть пиво, разложили сухие салфетки. чтобы оно впитало в себя пиво. В общем, нормальная такая суета после того, как Санек накосячил. Бумажные салфетки, что я заботливо разложил на своем месте, вдруг стали сперва красного цвета, а затем бордово-кровавого. Я, если честно, сперва испугался, так как подумал, что порезался обо что-то и не заметил этого. Но дело в том, что резаться было нечем, на столе пластиковая посуда, в том числе и стаканы».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 так как реакция шла круговыми движениями. Рядом с куском стекла пиво было светло-красным, а по удалению становилось темным, непрозрачным, кровавым по цвету. Резко выдернув каплю, сделанную из слоновой кости непонятного стекла из разливного пива, так как побоялся, что в связи с такой реакцией она может просто испортиться, я принялся яростно вытирать ее об свою сухую одежду. Не слушая восторженные возгласы друзей, после того, как вытер данный камень, внимательно его осмотрел. Видимых повреждений не обнаружил. Каплевидная безделушка не потеряла своей прозрачности, а нарисованная волна внутри нее продолжала быть голубой по цвету. Пришлось в двух словах объяснять друзьям, что у меня в руках и как этот предмет попал ко мне. Далее пошли версии, почему произошла такая реакция с пивом. Даже были предложения повторить эксперимент, но я вежливо отказался. Судя по словам друзей, осколок, что достался мне от дедушки, сделан из материала, который вступает в бурдую реакцию с влагой, водой, а пиво тоже же вода. Выделяются там какие-то окиси, сульфиды, соли, кислоты. А те, в свою очередь, реагируют на окружающий воздух, меняют цвет. На вот такой, какой сейчас присутствует на столе, кроваво-бордовый.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 Праздник для меня был практически испорчен, я никак не мог выбросить из головы реакцию пива. Как только оно прикоснулось к капле, как с тех пор я ее стал называть. Помня кровожадность фашистов во время войны, концлагеря, машины-душегубки, я испугался. Что капля может быть секретным оружием, не зря же ее положили в сейф. А красная жидкость на столе – это сильнейший яд, который сейчас испаряется в окружающую среду. А я с друзьями его вдыхаю. Поэтому я вытер стол начисто, а руки распять помыл с мылом. Бумажные полотенца, пропитанные странной жидкостью, выбросил ведро и убрал его подальше от стола, унеся в сад. Старался все это делать как можно непринужденнее, без нервных движений, чтобы не напугать друзей. И лишь час спустя немного успокоился, увидев, как над ведром кружат насекомые. Наверняка от яда они бы шарахались, как от чумы,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 Поговорили на общие темы, и на мой вопрос, что насчет моего шприца, Игорек сподхватился извинился, что сразу не позвонил, мол, замотался в последнее время, работы полно. «А, пардон, в шприце вино, простое виноградное вино. Скорее всего, домашнее, но качество отменное», прозвучал ответ от Игорька. «Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Так-то жидкость действительно была похожа на красное виноградное вино».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 Попутать? А с чем? У нас в лаборатории отродясь свина не бывало. Все предпочитают чистый продукт. А иначе беленькую, родимую, чего и тебе советую. А концентрация была нормальная, обычная. Вино точно не разбавленное, не крепленное. Спиртов, дай памяти, 11,8. Глицерин 1%. Что там еще? Молочное, лимонная, яблочная, уксусная, янтарная кислота в норме.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 Тот уставился на меня с широко раскрытыми глазами. «Так ты сколько этого вина нашел? Вроде говорил, что канистру». Я сделал лицо загадочным, немного покривлялся, выдав не слишком много информации. Ответил, что такого вина я могу достать литров сто. А может и больше, по халявной цене. Но сперва хотелось бы убедиться в качестве вина, что не брашку мне предлагают. Игорек, судя по его лицу, не особо мне поверил. Врун с меня так себе». Хорошо, что не стал настаивать на том, чтобы я ему рассказал правду. Предложил помочь, правда не бесплатно, естественно, там уровень другой. Людей отблагодарить надо. Немного потянул резину, чтобы придать своей услуге большую значимость. Типа без меня тут никак не получится. Плюс прощупать, сколько с меня можно получить денежного вознаграждения. Оглядел меня оценивающе. Сообщил, что такая услуга будет стоить ну не меньше 10 тысяч рублей. «Деньги, конечно, невеликие, но такой суммы у меня, естественно, не было. Откуда у безработного деньги? Мама с батей вряд ли одолжат, да и как я их отдам, с чего? Дедушкины деньги давно закончились, вот такой минус, когда у тебя нет пассивного дохода. А предки твои далеко не богатые. Не бедствуем, конечно, но лишних десяти тысяч взять неоткуда. Видя, что я замежевался, Игорек понял, что у меня нет таких денег».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 Я тупо уставился на него, с белым вином были проблемы, капля делала только красная. Извини, сейчас в партии только красная. Если хочешь, я тебя в следующий раз подгоню. Жадность Игорька сыграла на руку мне. Он махнул рукой, стал более собран. А, давай красного! Мы, конечно, больше по-белому, но обойдется. Наверняка подумав, что поймал птицу халявного счастья за хвост, ответил Игорек.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 в его руках оказалась целая кипа бумаг которую он положив передо мной глупо улыбаясь спросил Колись, откуда винишка я пожал плечами и ответил первое что мне пришло в голову «В абхазии дядька занимается виноделием а вот продать вино не может лицензии нет там это вино за копейки покупают перекупы А дядька сам для себя хорошее вино делает. Вот меня попросил помочь, по друзьям, знакомым реализовать. Я и подрядился, но хочется все-таки знать, чем торгую, чтобы, не дай бог, кого-нибудь с сивухой не травануть. Легко соврал я, но, по всей видимости, моему вранью не поверили. Ха -ха -ха, Абхазия, дядька. Хмыкнул Игорек, криво усмехаясь, разложил бумаги на столе. И много твоего дядьки такого вина?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 Более того, данное вино является произведением искусства. Это не просто вино. Это старое, хорошее выдержки, великолепно сохраненное вино. Проще говоря, тебе дядя предлагает слить по знакомым эталонное итальянское вино, которого в год производится не более 10 тысяч бутылок, а до выдержки в 10 лет и более – Какими является то вино, что ты мне дал, доживает и того меньше. Так, что мы имеем? Задумался я, глядя на расположенные бумаги передо мной на столе. Капля, как я назвал осколок, найденный в шкатулке деда, имеет необычные, вернее, буквально волшебные свойства. Делать из воды вино, великолепного качества, идентичное красному вину, которую производят на юге Италии. И больше нигде. Что эта информация мне дает? Да в том-то и дело, что ничего. Единственная эта информация подтверждает слова деда. Не станет рациональный немец прятать, что попало в хорошо замаскированный сейф. Вместе с крупной суммой денег и секретными материалами. Получается, хозяин замка знал о чудодейственных возможностях данного кусочка стекла и слоновой кости. «Какая мне от этого польза?» — думал я, глядя, как горят глаза Игорька, который точно ухватил птицу счастья за хвост. Можно сказать, самое прямая, нужно лишь дослушать, что оно скажет. По нему видно было, что у него имеется ко мне предложение, от которого, как говорят, трудно отказаться. «Ну и что мне со всем этим делать?» — я указал на бумаге и продолжил.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 Вопросом на вопрос ответил я, для меня было непринципиально, в какую емкость заливать воду и опускать туда каплю. «Ну а ну, а дядьки, в чем к тебе приходят? Не в пятишках же!» «Имею в виду пятилитровые канистры, в которых я дал взятку вином и горьку за проведенный анализ. Нет, конечно, в баклажке я уже здесь разлил, чтобы удобнее было торговать. Бочку хрен кто купит, а вот пять литров вполне себе доза норм». «А дядька в пластиковых бочках вино присылает, в бочки 60 литров. Вспомнив, что такие бочки белого цвета с красной крышкой продавались там же, где я покупал пятилитровые бутылки». «И сколько у тебя сейчас имеется бочек?» – оживился Игорек. «Сейчас немного, пять бочек осталось, остальное я уже разлил по пятилитровым баклажкам. Ну, если брать по литражу, то у меня 370 литров красного вина».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 У нас есть бизнес, у твоей дядьки неограниченный сбыт. Можешь своих односельчан даже подтянуть. Если, конечно, у них имеется такое или подобное по качеству вино. Цена за литр 150 рублей. Тебя и твоего дяди устроит. Повисла тишина. Я обдумывал данное предложение. Конечно, Игорек преследовал свою цель. Наверняка он, как посредник, заработает нехило. Но что в этом плохого?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 «Вадим, поверь, это очень хорошая цена!» Утвердительно сказал Игорек и предвиделся ближе ко мне, навистов над столом, глядя мне в глаза. Я даже немного смутился, пришлось немного отодвинуться назад. «Понимаешь, в том, что вино твое твоего дяди отменное, стоящее хороших денег, знает небольшой круг людей. Официально продавать он его не может, ты сам говорил, нет лицензии, тем более за адекватную цену».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 Убедительно вставил в свое слово Игорек, так и не дав мне заработать на емкостях, включив тару в цену вина. Это означает, что придется мыть бочки, затем их какое-то время удерживать у себя, чтобы имитировать, что они якобы едут сперва в Абхазию, а затем обратно. В общем, ударили мы в этот вечер по рукам, ушел со встречи довольный, с файлом бумаг, в которых значилось, что мое вино не уступает по качеству итальянскому. Это очень меня радовало, тем более получал я это вино практически из воды, то бишь даром. Никаких тебе виноградников, тяжелого труда, связанного с этим. Сборов урожая, получение сока из плода, мацерация, ферментация, выдержка и так далее. Просто добавь каплю в воду, и благородное вино готово. Через два дня я совершил первую свою сделку, загрузив в подъехавшую газель 370 литров вина.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 Слишком тяжелый работало было таскать к себе H2O. Теперь, когда в гараже были все условия, вода, свет, капля, а внутри я навел порядок, установил полки для хранения тары, сделал хороший слив, чтобы быть в бочки, я приступил к серьезному бизнесу. Раз в неделю ко мне якобы прибывало вино из Абхазии, когда полторы тысячи литров, когда две. Все зависело от возможности разместить внутри гаража пустые бочки.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 Батя, зная, что иногда электрики работают на высоте, просил быть осторожным. Ну, а сеструхи вообще по барабану. Главное, что компьютер теперь в ее полном распоряжении. Она там постоянно зависала, а пока мне меня нет дома. Через месяц на моем счету уже лежал миллион с лишним рубликов. Я уже подумывал, чтоб купить мотоцикл и как эту покупку объяснить родителям. Ведь вряд ли я бы мог заработать столько денег на стройке».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 «Наверняка, помимо качества вина, у него имеется второсортное, а может быть даже третье сортное вино. Такого у него должно быть по объективным причинам намного больше, чем то, которое он нам поставляет». Он замолчал, вглядываясь мне в лицо. Я пожал плечами, мысли в голове побежали быстрее. Стало понятно, что Игорек придумал еще одну нехилую схему по заработку денег. Капля делала вино всегда одинакового качества, но почему бы его не выдать за натуральную барматуху? Ведь если не проводить экспертизу вина, как определить, какого она качества? Продавать барматуху, конечно, не получится по той цене, что я сейчас продаю. Но наверняка сортное вино будут покупать куда большими объемами, чем качественное. Поэтому я ответил. Ну, естественно, есть, его полно, но дядька вроде нашел, куда его сдавать, там сразу забирают весь объем. И не надо через границу таможню тащить, все скупают прямо там, на месте. Тут же поразился с собой, что научился врать, как говорят, даже не моргая. Хотя по виду Игорька и его кривой ухмылки он так и не верит моим басням, но принимает правила игры, так как она ему приносит прибыль. И какой объем вина он сливает перекупом?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 одна на пять тысяч литров, другая на 30 тысяч литров, пересекли границу Абхазии и России и направились в сторону моего города, наполненные чистой родниковой водой. Сами автомашины были наняты мною, оплачивал все расходы я, а водители поддерживали связь только со мной. Поэтому мне не составило труда пригнать их обе в нужное мне место, где я и проделал свое дело, опустив каждую цистерну каплю, завернутую в марлю. Постарался сделать свое колдовство так, чтобы водители ни о чем не догадались, отправив их заранее в хорошенько перекусить в недешевое кафе за свой счет. С одной только этой сделки я заработал более полутора миллионов рублей. А это больше, чем за месяц работы в гараже. При этом я потратил на все это 20 минут своего времени, не считая оформления документов и созвоны с водителями.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 Так он начинает царить деньгами, вместо того, чтобы вкладывать их в свое будущее. А может быть, я слишком молод, чтобы задумываться о чем-то серьезном. Ведь поводов, чтобы волноваться, я не видел, ведь капли исправно делала из воды вино. Пришлось съехать от родителей, сперва снять жилье, а затем купить себе шикарные апартаменты в центре города. Иначе родаки не давали мне проходу, их очень волновал вопрос столь быстрого моего обогащения. Все мои доводы, что я создал свой строительный и производственный бизнес и ушел от Данила со стройки, не давал им покоя. Родителям мерещилось, что я влез в какой-то криминал, так как с Данилом, что работал электриком на стройке, не было связи, он пропал, хоть и я и не был этой причиной. Наверное, они были отчасти правы, но я остановиться уже не мог. Так прошел почти год моей жизни. Постоянные вечеринки, развлечения, дорогие покупки.